Глава двадцатая «Пожалуйте сюда, куратор!» Водер первым выскочил из лифта и побежал открывать массивную дверь. Фрэнк замешкался, уступил лидерство бодрому толстячку и теперь обиженно сопел за плечом франта. Скрипнули петли, под ногами загудел перфорированный металл подвесного трапа. Они очутились на верхнем техническом этаже, объединённом в общую галерею. Здесь оказалось достаточно многолюдно. На перекрёстках стояли охранники, вооружённые СВДК, крупнокалиберными винтовками Драгунова. По переходам сновали сотрудники в серых халатах. От непрекращающегося движения вся конструкция вибрировала и дрожала. Франт с опаской прижался к перилам. Вниз лететь метров тридцать, чего ему очень хотелось избежать. Но кудрявый толстяк ход семенил впереди, не сомневаясь в надёжности конструкции. Личный пример всегда заразителен, и куратор немного расслабился. «В той стороне у нас ферма», – водёр говорил на ходу, размахивая руками, как ветряная мельница крыльями. В его голосе отчетливо прозвучала гордость, из чего Франк сделал вывод, что толстяк не просто заведующий, а имеет к созданию хозяйства прямое и непосредственное отношение. «Ферма?» – переспросил куратор, и, стряхнув руку бросившегося помогать Фрэнка, пошел следом. «Выращивать можно всякое, от устриц до страусов, поэтому хотелось бы пояснений». «Руберов мы здесь разводим на жемчуг». «Так они вроде в него ли жемчуга не дают, да и процент небольшой, насколько я помню». Водер развернулся, хвостливо подбочинился и выдержал театральную паузу. «У меня дают! Вы скоро лично во всем убедитесь, но давайте начнем по порядку. Здесь...» — он ткнул пальцем себе под ноги. «У нас загон для пустышей». «Зачем вам столько?» – удивился куратор, опасливо выглянул за перила. «Внизу действительно бродило десятков шесть зараженных, явно из зеленого сектора шкалы». «Кормовая база», – охотно пояснил водер. «Но это не все. Я разработал специальную диету для поголовья». «Раз в две недели мы отправляем поисковиков, и они нам привозят еще не переродившийся материал для прикормки. Здесь неподалеку быстрый кластер есть, как раз за это время перегружается». фронт давно очерствел душой, но его слегка покоробило. «Материал, кормовая база, прикормка». «Нет, понятно, что все они станут зараженными, но по факту безумные ученые скармливали монстрам живых людей, причем поставили это на поток. Брррр! Лучше об этом не думать!» «Здесь...» Водер прошел дальше и остановился перед следующим боксом. «Откормочная площадка. Мы обычно используем бегунов. С ними проще управиться». Кроме всего прочего, изучаем скорость перехода зараженных вверх по шкале. Франт посмотрел вниз, потянул носом и брезгливо поморщился. Здесь пованивало, не так чтобы сильно, но оттенки дерьма и гниющей плоти различались отчетливо. Но издержки производства ничего не поделать. А нелогичнее ли тогда с пустышей начинать, для чистоты эксперимента? – спросил Франт, стараясь дышать через рот. «Пробовали, но так гораздо дольше выходит. Бегуны – оптимальный выбор», – не замешкался с ответом водер. Во втором боксе Франт задержался подольше, рассматривая, как тут все устроено. Внизу своеобразной спиралью располагались отдельные загоны, соединенные переходами. В каждом сидел зараженный. от поджарого бегуна до мощного лотерейщика. «Не вырваться!» — уточнил он, кивнул на здоровенную тварь в последней клетке. «Сорок вторая арматура!» — воскликнул водер, демонстративно сжимая пухлые пальцы в кулак. Как будто это что-то гарантировало. Франт с сомнением покачал головой. На месте водера он бы не был настолько уверен, хотя... я лотерейщика должна удержать. Остальные клети, чтобы не сожрали друг друга, продолжал объяснять технологию водер. Как только последний переходит в стадию Рубера, мы его перемещаем к продуктивному поголовью. Остальных, соответственно, дальше по загонам. Освободившееся место занимает новый бегун. Мы недавно перешли на поточное производство. Непрерывный цикл, так сказать. «Я понял. Продолжим». Франт сделал приглашающий жест, и они перешли в следующий бокс. «А вот как раз то, о чем я вам говорил. Здесь мы получаем готовый продукт». На губах водера появилась плотоядная улыбка. Франт хотел бы разделить его радость, но не смог. От зловония у него заслезились глаза и сбилось дыхание, Он достал из кармана белый платочек и прижал к лицу. Стало немного легче, но одежду, скорее всего, придется выкинуть. Через пять минут куратор проморгался, попривык к смраду и смог продолжить экскурсию. Третий бокс был разделен на три части бетонными стенами с остальными дверями, открывающимися вверх. В большом отсеке среди обгрызенных костей и человеческих останков сидело несколько руберов. Центральная комната оказалась пустой. В-третьей располагалось оборудование непонятного назначения, клеть с двойной стенкой прямо у перегородки, внутри нее некий механизм, снабженный телескопической штангой, вторая клетка пустая примостилась у дальней стены рядом с двустворчатым металлическим шкафом куратор пытался как то увязать увиденное в единый функционал но не преуспел решил уточнить что там убойный цех лицо адера осветилось незамутненным счастьем маньяка перед актом насилия моя личная разработка сейчас сами все увидите так сказать, в действии. Он щелкнул пальцами, и ближайший к ним техник привычно поспешил по лестнице вниз. Из шкафа на поверку оказавшегося холодильной камерой он достал говяжью ногу, затем протиснулся в небольшой люк клети со странным механизмом и прикрепил мясо к штанге, вылез, чуть не разодрав халат, и спрятался во второй. Пока техник занимался странными манипуляциями, Другой сотрудник сбросил в центральный отсек еще несколько кусков говядины. Водер вытащил из кармана халата небольшой пульт, зачем-то показал его куратору и нажал одну из кнопок. В боксе противно заорались сирены, по глазам резанул желтый свет проблесковых маячков. Франт вздрогнул от неожиданности и даже на секунду зажмурился. началось сообщил ему толстяк с придыханием любителя театральных постановок. Куратор и сам понял, но съязвить не успел. Первая дверь рывком отъехала вверх. Ближайший монстр унюхал лакомство и рванул к угощению, но его сбил с ног другой, самый здоровый. Гигант грозно оскалился, рыкнул на остальных и неторопливо зашел промежуточную комнату первая дверь затворилась открылась вторая высунулась штанга с говяжьей ногой Рубер ринулся к ней приманка втянулась его челюсти ляскнули впустую монстр недовольно заворчал и ринулся догонять дальнейшие события протекали настолько стремительно что ориентироваться можно было только на слух Торжествующий рык перекрыл звук сирен. Рубер настиг добычу. Рык перешел в злобный рев, понял, что оказался в ловушке. Рев превратился в вой и оборвался на верхней ноте. В клетку подали высокое напряжение. Франт подбежал ближе, чтобы рассмотреть детали. По прутьям решетки бегали сполоки рукотворных молний. Рубера трясло и корежило. Наконец он затих, и в атмосферу свинарника вклинился запах хорошо подгоревшего шашлыка. Толстяк с наслаждением потянул носом и обернулся к куратору. «Сейчас я докажу, что водер словно ветер не бросает!» Он потряс пальцем в воздухе и побежал к лестнице. Пока ученый спускался, техник выбрался из укрытия и вырубил систему. Потом вытащил из-под стола багор, потыкал им в обмякшую тушу и отошел в сторону. Рубер не подавал признаков жизни. Толстяк, пыхтя от натуги, открыл люк, просунулся в него наполовину и принялся возиться внутри. Виден был лишь толстый зад, обтянутый тканью халата. Но ни у кого не оставалось сомнений, чем именно он занимался. Наконец ученый закончил, неуклюже выбрался обратно и победно воздел кверху сжатый кулак. — Есть! — торжествующий завопил он. — Красная! Красная! От удачи коллеги Фрэнка перекосило хуже, чем от зубной боли, и он потянул Франта за рукав. «Пойдемте отсюда, у нас еще много дел!» «Конечно!» — с охотой отозвался Франт. Он и сам был не прочь убраться настолько, что оставил фамильярности доктора без внимания. в Водер нагнал их и у самого выхода. «Смотрите, смотрите! Красная! Красная!» Весь перемазанный в саже и ржавчине, Он прыгал вокруг каучуковым мячиком и все норовил сунуть грязный кулак под нос Франту. Тот налился краской гнева и уже был готов сорваться на толстяка, но Франк его опередил. «Коллега, вы переходите границы приличий», — высокомерно процедил он сквозь стиснутые зубы. «Пойдите, сдайте продукцию на склад и переоденьтесь». «Мы будем в крыле инвазивных испытаний». Водер, ничуть не растеряв оптимизма, кивнул и скрылся в лифте, а куратор с доктором Фрэнком зашли во вторую дверь. Тут воняло меньше, было светлее и намного просторнее. И как-то технологичнее, что ли. Если в первом крыле франт не мог избавиться от ощущения, что очутился в хлеву, то этот воспринимался как цех на заводе. Правда, соотношение технический персонал службы охраны склонилось в пользу последних, и вооружены они посерьезнее. Марку винтовок, что бойцы держали в руках, Франт сходу определить не смог. Понял только, что калибр крупный гораздо крупнее, чем у СВДК. «Здесь у нас полигон». Фрэнк начал знакомить куратора с хозяйством. «Изучаем уязвимости высших форм заражённых и разрабатываем методы эффективного поражения. Вся работа ведётся внизу. Можем спуститься. Посмотрите ближе, сами попробуете «Мне и отсюда хорошо видно», – решительно отказался от предложения Франт. «Да и на что там смотреть? Бокс практически пуст». Из десятка клетей у дальней стены только в трех звенели оковами пленники – лотерейщик, кусач и топтун. Цепи проходили через решетку и были намотаны на бобины с электроприводами, пульты от которых вывели на самый верх. Напротив клеток стойка, как в тире, с разложенным на ней оружием. Франт присмотрелся, но ничего серьезнее охотничьей двустволки не нашел. «Вы из этого хлама эффективно поражать собираетесь?» с усмешкой спросил он. «Именно!» – невозмутимо подтвердил доктор Фрэнк. «С двадцатым калибром и дурак справится, а вы и с пистолетиком попробуйте!» «Скажите еще с топором!» – поддел его Франт. Но доктор ответил на полном серьезе. «Нет, топор эффективен только для зеленой шкалы». «Желтые превосходят человека в силе и скорости, поэтому холодное оружие не работает без специальных навыков. Кстати, мы проводили исследования по этому вопросу. Отчеты есть в архиве, можете убедиться при желании». Позже отмахнулся Франт и вернулся к предыдущей теме. «Так вы хотите сказать, что сможете выйти с пистолетом против кусача и выжить при этом?» Постановка вопроса задела ученого. «Я вам сейчас докажу!» Он достал из кармана портативную рацию и распорядился. «Испытание в первом секторе. Активируйте пятую клетку!» После чего решительным, но слегка дерганым шагом направился к лестнице. Пока он спускался, двое охранников заняли позицию, изготовившись для стрельбы сверху. К стене с пультами подбежал техник. Дверь узилища под номером пять открылась, И матерый кусач встряхнулся, натянув цепи. Доктор Фрэнк не спеша обогнул стойку, выбрал обычный ПМ, передернул затвор и замер в позе дуэлянта, удерживая пистолет в согнутой руке. Техник не стал дожидаться особого приглашения и выдавил следующую кнопку. Лязгнул стопор барабана, цепи со звоном упали на пол Кусач рванулся вперед. Каждый прыжок сокращал расстояние. Осталось сделать три, два... Франк зажмурился. Если монстра не остановят, френку каюк. Тварь взвелась в воздух, ощерила пасть. Раздался одиночный выстрел и грохот ломаемой мебели... Куратор открыл глаза и не сразу поверил увиденному. Долговязый ученый демонстративно сдувал дымок со ствола, а перед ним в груди поломанных деревяшек лежал ничком кусач с выворочным изнутри споровым мешком. «Просто нужно знать, куда стрелять!» «И когда!» – самодовольно крикнул доктор Фрэнк и помахал Франту пистолетом. Такого хладнокровия куратор от него не ожидал. И правильно делал. Хладнокровия не было и в помине. Происшествие подействовало на Фрэнка почище наркотика. Он мухой взлетел вверх по лестнице, схватил куратора за рукав и потащил дальше, посверкивая безумными глазами. «Пойдемте, я покажу лабораторию, где мы изучаем биологическую броню и возможности регенерации». Он посмотрел на часы. «Быстрее! Как раз должны на забор успеть!» «На какой забор?» – спросил куратор, пытаясь высвободиться из цепких пальцев ученого. «Забор материала!» – пояснил Фрэнк, не ослабляя хватки. Его слова заглушили сирены и по поверхностям забегали оранжевые блики. В дальней стене разошлись створки сдвижных ворот, пропуская мудреную лебедку – вытянула за собой матерого Рубера и остановилась в центре бокса. Электромоторы пришли в движение, тросы натянулись, и зараженный повис в позе распятого мученика. Франт даже вырываться перестал, настолько заинтересовался процессом. Откуда ни возьмись, появились двое в глухих прорезиненных комбинезонах с капюшонами и защитными щитками на голове. Мощный бензорез в руках одного из них уже тарахтел на холостом ходу. Они подошли к Руберу, и к какофонии прерывистых звуков добавился ноющий вой болгарки и пронзительный рев монстра. Алмазный диск на четырех тысячах оборотов впился зараженному в плечо. Посыпались искры, облаком завихрилась кровавая пыль, пахнула горелой плотью. Через минуту отрезанная конечность беспомощно повисла на тросе, сжимая и разжимая когтистые пальцы, словно хотела схватить обидчиков. «Смотрите, смотрите, какой все-таки удивительный организм!» – воскликнул доктор Фрэнк. Из культи холестла тугая черная струя и тут же иссякла. Сосуды чудовища сжались, предотвращая кровопотерю. Лебедка утянула дергающегося от боли Рубера обратно, двери захлопнулись, сирены угомонились, забор материала закончился. Франт перевел дух и спросил «А это вам зачем?» Он только сейчас обратил внимание на лабораторные столы и медоборудование, расставленное по периметру. Два экзекутора как раз установили отрезанную конечность на один из них и начали подсоединять к системе жизнеобеспечения. «Как зачем? Как зачем?» – снова возбудился доктор Фрэнк. «Ищем способ имплантировать человеку. Вы представляете возможности такого солдата? Неуязвимость, мощь, сила!» «Ну да, ну да», – пробормотал Франт и на всякий случай отошел от него подальше. «Пойдемте, я покажу, какие у нас экземпляры. Мы их в последнем боксе содержим». Все никак не мог успокоиться ученый. «Нет, в следующий раз как-нибудь». Решительно отказался Франк. «Хочу с документацией ознакомиться». На сегодня впечатлений более чем достаточно. И насчет документов приврал. Больше всего ему сейчас хотелось под души переодеться в чистое. Куратор развернулся и пошел к выходу, но доктор Фрэнк его остановил. «У меня еще вопрос насчет вашего пациента. А что с ним не так?» обернулся Франт. «Все так, но кто он и для чего вы его сюда привезли? Подробных указаний не поступало. Что с ним делать-то? Мы его пока в изолятор поместили, до особого распоряжения». Франт остановился и задумчиво почесал подбородок. Он не забыл про Халка, и цель у него была вполне конкретная, но он пока не знал, как эту цель осуществить и с кем. Куратор пытливо посмотрел на ученого и, встретив искрящийся неприкрытым безумием, взгляд тяжело вздохнул. «Других вариантов-то все равно нет». «Слушайте», — куратор приблизился к Фрэнку и понизил голос до шепота. «Человек, которого я привез, употребил золотую жемчужину». «Золотую?» Глаза доктора округлились и загорелись желанием. «Вы серьезно?» «Более чем», спокойно, – спокойно ответил Франк. «А ваша задача – найти решение, как передать его способности мне. Если надо, я съем его печень сырой». «Какие у вас интересные идеи, куратор?» – протянул Франк, убедившись, что собеседник не шутит. «Имейте в виду, он опытный рейдер и опасный противник, так что охраняйте его, как зеницу ока. Это теперь ваш самый ценный пациент». «Конечно, конечно, я немедленно прикажу перевести его на особый режим содержания. И еще, если о нашем разговоре узнает кто-то третий, я вас уничтожу и лично скормлю тварям, это ясно?» И чтобы не быть голословным, Франк активировал дар. Ученый судорожно вдохнул, схватился за сердце и упал на колено. Куратор подождал, пока на лице Фрэнка не появился страх и посчитал демонстрацию силы достаточной. «Но так как?» – уточнил он. «Да-да, куратор, я все понял». Закивал Фрэнк в промежутках между судорожными вздохами, хотя им руководил даже не страх, скорее, возможность приобщиться к новой тайне Улья, золотая жемчужина и ее дары, о таком он даже не мечтал».